Глава 11 Ирьян. Ирьян! Сиятрик буквально влетел в мою каюту. И извини, что так необдуманно себя повел и спровоцировал землянку. Мне в жутком сне не приснилось бы, что все так обернется. Поэтому согласен на любую работу по починке или уборке. В наказание. Я так растерялся, когда ее увидел. «Да уж, это я понимаю», — усмехнулся, вспомнив первую свою реакцию после пробуждения Даши. Я сам так поразился, что проморгал первую вспышку. «Угу, побратима у меня что надо. Через визор, сам понимаешь, видны только очертания силуэта и термограмма, а тут она, такая вся необычная, да еще без одежды», — покаянно просветил друг. Мне кажется, они к этому иначе относятся. Землянка вообще не смущалась. Поделился я своими наблюдениями. Да и, в принципе, они совсем не похожи на наших женщин. Даша меня просто из себя вывела. Заявила, что я извращенец, страдающий сжогой. Что это у них? Всеобщая хворь? Хорошо, что после заключения с людьми договора Нам их язык и понятийный аппарат перекинули, иначе я выглядел бы идиотом, хотя так и получилось. Друг, услышав мои новости, уже тихо довелся от смеха. «Да уж такая непоседа и тебя проймет. Помогай мне перевернуть шкаф», — съехиничал Сеятрик. «Я согласен, еще вчера обратил внимание на их отношения между собой». Они совсем не похожи на нас поведением и мышлением. Даже раны мне обрабатывать обе кинулись. Ты только представь. А как вторая очнулась? Да, за ней Эльтар согласился присмотреть. У меня уже выдержки не хватает. Честно сознался я. Надо их занять чем-то. Повторение инцидента мой корабль не выдержит. Ого, чтобы правая рука и ближайший друг нашего Иора... Согласился на это, да еще после того, как Даша его умыло кислым соусом. Сиатрик был явно озадачен согласием Эльтара присмотреть за женщиной. «Полагаю, дело в долге жизни кайтара Именно поэтому Эльтар так участлив. Но все это не избавляет нас от проблемы, создающейся их присутствием здесь». Задумавшись на миг, протянул я. «И проблему надо как-то решать». Задержись, ты их побратим, поэтому тоже имеешь право участвовать в обсуждении их будущей судьбы. Я Эльтара попросил зайти, обсудим, что можно сделать. Кивнув, друг принялся помогать мне с разбором завала в каюте. Вытянув из общей кучи злополучное Дашино платье, которое я вчера как-то машинально приволок с собой и бросил на стул в каюте, после того, как лечащий робот поместил девушек в капсулы, затолкал его в самую глубь шкафа. Надеюсь, оно мне еще не скоро на глаза попадется. Эльтара не было долго. Я даже послался Ятрика выяснить обстановку и предупредить о том, что Диану необходимо пока отправить в каюту, где уже спала Даша. Когда они появились, я успел сложить все в шкаф. И прямо с порога Эльтар заявил. Ирьян, сразу сообщу, только что чуть не погибла землянка. Я, нервно передернувшись, выронил из рук зум и резко развернулся к Эльтару, а тут продолжал объяснять. С перепугу влетела в переместительную капсулу и нечаянно активировала запуск. В ту самую, неисправную. Я еле успел ее вовремя вытащить. Сейчас она в каюте со второй. С облегчением, выдохнув, я сразу высказал свое впечатление о девушках. «Начинаю понимать, почему у нас, женщинам, запрещено пребывание на космических кораблях. И с землянками эта проблема как никогда актуальна. Эльтар, как нам поступить с советом? Мы не можем оставить их у себя, но вернуться на Землю у них возможности уже нет». Лучший друг главы нашего фиорда уверенно кивнул, обозначив, что понял суть моего беспокойства. Уже думал об этом. И вот что решил. Если мы сообщим совету, что рассматриваем обеих как кандидаток в нареченные, то они разрешат оставить их под нашу ответственность. Я в изумлении уставился на Эльтара. Но кто согласится на это, особенно после всего сегодняшнего? Я готов лично взять ответственность за Диану. Безмерно изумив меня своей самоотверженностью, тут же отозвался Эльтар. Вот уж настоящий надежный друг у нашего Иора. Готов пожертвовать собственной свободой ради оплаты его долга жизни. Пусть и условно. — Ну, раз ты добровольно согласен, то это прекрасно, но есть еще Даша, — неуверенно напомнил я. «Хотя, если объявить, что она носитель долга жизни и ура, то, возможно, кто-то и соблазнится, рассчитывая на его благодарность». «Не понадобится объявлять», — вмешался в беседу сиятрик «Я готов поручиться за нее». «Этого я ожидал меньше всего». «После этой дикой катавасии? Серьезно готов?» «Ощущение какого-то болезненного недовольства не покидало меня». «Получалось, один я тут такой злопамятный и нетерпимый!» Представитель младшей ветви уверенно кивнул. Окинув обоих пристальным взглядом и дав им последнюю возможность передумать, подвел итог. «Хорошо, я проинформирую совет о причине пребывания землянок на моем корабле. Но вопрос, что с ними делать до прилета, остается открытым. Тем более, что необходимо наблюдать и отслеживать физиологические модификации. Мы еще даже не знаем точно, чем закончится эксперимент с сывороткой. Оба моих собеседника согласно кивнули. И я, как капитан, не могу допустить происшествий, подобных сегодняшним. Поэтому обе будут под постоянным контролем. В каюте, где они находятся, я активировал возможность прослушки а за ее пределами вам придется сопровождать землянок хотя бы до тех пор, пока не убедимся в их адекватности. Сеятрик нерешительно кивнул, а Эльтар, что-то недовольно обдумывая, молчал. «Вопрос с прослушкой мне не нравится», — сказал он. Но я оборвал его сразу. «Это мой корабль, и они, как выяснилось, угроза для него. Поэтому только мое право решать подобные вопросы», — Никто посторонний к этому привлечен не будет. Вся эта тема закрыта. Я категорически дал понять старшему ветви, что на компромисс не пойду. Послушайте, не позволив обстановке накалиться, вмешался Сеятрик. Насчет того, чем их занять. Предлагаю спросить, что они умеют, и сходить уже из этого. С такой постановкой вопросы мы были согласны. Эльтар, им еду отнесли? проявил я ответственность и гостеприимство. Кивнув мне в ответ, представитель старшей ветви коротко поклонился и вышел, обозначив окончание разговора. Сеятрик тоже сразу исчез, мотивировав это множеством насущных дел и необходимостью восстанавливать порядок. А мне предстояло сообщить новости совету.